Глава 1. Вахид. Я хочу обсудить болезнь, называемую священной. Она, по моему мнению, не является в большей степени божественной или священной, чем другие заболевания, и имеет естественную причину. Её предполагаемое божественное происхождение связано с неопытностью человека и его преклонением перед её странным характером. О священной болезни. Предположительно Гиппократ. Я вышла в зал ожидания и назвала имя Вахида. В одном из углов засуетились. Чашки кофе стали накрывать крышками, а пальто и сумки брать в охапку. Я стояла у открытой двери и ждала. Ко мне направились молодой человек и девушка. Они сделали лишь несколько шагов, как молодой человек побежал обратно к тому месту, где они сидели. Забыл перчатки. Девушка остановилась подождать его. Администратор посмотрела на меня и улыбнулась. Я застала вас в расплох, когда вызвала вовремя, сказала я, когда пара вошла в кабинет. Моя попытка пошутить не возымела успеха. А беспокойное выражение не исчезало с их лиц. «Ничего, если я буду с ним. Я его жена», — сказала девушка. «Конечно, ничего», — ответила я. «Я доктор Усалливан, кстати». Прежде чем мы уселись, они еще немного покопошились в сумках. Тонкая медицинская карта Вахида лежала передо мной на столе. Там была лишь одна записка, адресованная мне. В ней говорилось, «Пожалуйста, осмотрите этого молодого человека, которого будили странные приступы с двенадцати лет». Я посмотрела на парня, сидящего передо мной. Внешне он был воплощением здоровья: молодой, высокий, хорошо сложенный, аккуратно одетый. Я взглянула на дату рождения: 25 лет. То, что так давно его беспокоило, никак не отразилось на его наружности. Итак, Вахид, ваш врач передал мне, что ночью у вас будет странные приступы, сказала я, открывая карту на новой странице, чтобы записывать всё, о чём он со мной поделится. Прежде чем мы начнем, я попрошу вас назвать свой возраст и сказать, правша вы или левша. Каждый вопрос важен. Поначалу то, как они ответят, интересует меня не менее, чем сам ответ. Ему 25, и он правша, — ответила жена Вахида. Вы работаете, учитесь? — спросила я. За этим вопросом последовали перешептывания на непонятном мне языке. «Ш-ш-ш», — сказала его жена и повернулась ко мне. Он учится в колледже. «Что вы изучаете?» Они опять начали перешептываться, но я перебила. «Вы говорите по-английски?» В записке от первого врача не утверждалось обратное, но я должна была спросить. «У него прекрасный английский. Он просто не хочет здесь находиться», сказала жена Вахида и подняла руку в успокаивающем жесте в тот момент, когда ее муж хотел начать возмущаться. «У вас это проблема с детства. Почему вы обратились за помощью только сейчас?» Я думала об этом с того момента, как прочитала записку от предыдущего врача. Я задала этот вопрос именно Вахиду, пытаясь заставить его ответить самостоятельно. «Это все я», – устала сказала его жена. Я вынудила его прийти. «Я не буду заставлять вас делать что-то против вашей воли», – заверила я Вахида. В неврологии меньше абсолютных понятий, чем в любой другой области медицины. Большинство консультаций основано на сотрудничестве. Некоторые представляют собой переговоры. «Давайте пройдемся по вашей истории и посмотрим, чем я могу вам помочь, если помощь вообще требуется». Итак, я сделала паузу, не знаю, как назвать эти таинственные, ещё не зафиксированные события. Это происходит ночью. Вы помните первый раз, когда это случилось? Когда пациент приходит на приём, он часто описывает свои симптомы в настоящий момент или рассказывает о своём вчерашнем состоянии или говорит о своём худшем дне. Он описывает пик своей боли. Врачу нужно знать подробности, однако не менее важно для него понимать, что привело пациента к нему. Первый симптом – это первая деталь мозаики. «Я помню, как все началось». Вахит наконец-то заговорил. У него хоть и был акцент, но не кокни, как у жены. Он рассказал, что проблемы начались, когда они с семьей жили в Сомали, где он родился. «Мне было двенадцать», – продолжал Вахит. «Была ночь. Вахит спал вместе с двумя младшими братьями. Его родители были в соседней комнате. Внезапно Вахит понял, что бодрствует и сидит на своей постели, а его братья таращатся на него». Прежде чем он успел осознать происходящее, его родители вбежали в комнату. Видимо, их позвали младшие мальчики. Вахид смутно осознавал суматоху вокруг, но не мог понять, что происходит. Включив свет в комнате, отец Вахида спросил, что случилось. Братья Вахида не могли чётко сказать, что их напугало. Они что-то бессвязно лепетали. Было ясно, что Вахид разбудил их, но они были слишком малы, чтобы объяснить, что произошло. Вахид не мог им помочь. Он очень смутился. Он понимал, что случилось нечто странное, но не мог ничего объяснить, поэтому сказал родителям, что понятия не имеет, почему братья их позвали. Вы понимали, что происходит, когда родители только вошли в комнату, спросила я. Я чувствовал себя нормально. В том-то и дело. Мне казалось, что все вокруг сошли с ума. Убедившись, что с детьми всё в порядке, родители сделали замечание младшим мальчикам за то, что они всех разбудили и пошли спать. Через 30 минут дети снова закричали. И родители вновь прибежали к ним в комнату. В этот раз братья сказали, что Вахид выглядел напуганным и указывал на угол комнаты. Они решили, что он видел там что-то, но не понимали что. Вахид всё отрицал. Отец осмотрел комнату, пытаясь понять, что так напугало детей, но ничего не обнаружил. Мальчиков снова отругали и пригрозили им наказанием, если они не вернутся в постель немедленно. Остаток ночи прошёл спокойно. Утром, когда все торопливо собирались кто в школу, кто на работу, никто не обсуждал ночное пришествие. О нём совершенно забыли и не вспоминали до тех пор, пока всё то же самое не повторилось ровно через 2 недели. Мальчики уже час как были в постели. Родители сидели на кухне, когда к ним прибежал младший сын и сказал, что Вахид снова их разбудил. Братья услышали его бормотание и заметили, что он сидит в постели и указывает пальцем на стену. Когда Вахида спросили о том, что произошло, он снова всё отрицал. Родители не знали, что делать, поэтому просто запретили мальчикам вставать ночью с постели. На протяжении следующих 4 месяцев братья Вахиды периодически жаловались на то, что он ночами бормочет и указывает на стену, как зомби. Когда родители расспрашивали Вахида об этом, он расстраивался. Меня всегда наказывали, хотя в этом не было моей вины, сказал он мне. Взволнованная мать отвела его к врачу. Доктор сказал, что Вахид здоров и предположил, что его просто мучают кошмары. Он дал матери советы по поводу питания Вахида и его режима дня. Она сделала всё, как было рекомендовано, но это не помогло. Ситуация лишь усугубилась и стала повторяться раз в неделю. В итоге родители решили укладывать мальчика спать в разных комнатах. Отец спал в комнате с младшими детьми, а мать с Вахидом. На третью ночь мать проснулась от шума. Кровать слегка покачивалась. Она повернулась и увидела, что её старший сын сидит на постели и смотрит через левое плечо. Его левая рука была вытянута. Он указывал пальцем на стену. Матери показалось, что он напуган. Она посмотрела на стену, но ничего не заметила. Когда мать снова взглянула на сына, он сидел довольно расслабленно с нормальным выражением лица. Когда она спросила, видел ли он что-то странное в комнате, сын ответил, что нет. На что ты тогда указывал, спросила она. Я не знаю, сказал он. Ты делал это осознанно? Я в этом не уверен. В течение недели Вахид дважды будил так свою мать. Она решила снова обратиться к врачу, но тот опять настоял на том, что у ребёнка просто кошмары. Когда семья не согласилась с диагнозом, врач сказал, что Вахид просто хочет внимания. Родители были в растерянности. Они снова изменили питание Вахида и время приёма пищи. Стали укладывать его спать раньше. А когда это не помогло, позже. Они спросили у учителей, не ухудшилась ли его успеваемость. Все ответили, что не заметили никаких проблем. Родители, чувствуя свою беспомощность, решили обратиться к целителю. Они подробно описали ему то, что происходило. Ребёнок просыпается ночью, указывает и смотрит на стену, а затем отрицает это. "На какую стену он указывает?" спросил целитель. "На северную, как мне кажется", ответил отец. "В ту сторону, где стоит дом Анвара?" "Да". Целитель сказал, что знает, в чём дело. "Я уже сталкивался с подобным". Его версия показалась им весьма правдоподобной. Вахида преследовал призрак Он намеренно будил его ночью, чтобы привлечь внимание всей семьи. По мнению целителя Вахид видел его и был вынужден следить за его перемещениями по комнате. Указывая на него, Вахид пытался предупредить о нём остальных. То, что дух стал являться всё чаще, означало, что у Вахида было послание, которое он ещё не передал или до конца не понял. Что это за послание? спросили родители. Похоже, дух очень недоволен, сказал целитель зловеще. Думаю, это сам Анвар, дед Дед Вахида умер в 5 годами ранее. Всем было известно о развившейся между членами семьи войне за землю деда. Отец Вахида и его дядя боролись за свои доли. Будучи старшим сыном, отец Вахида завладел всей землёй, но его братья были уверены, что её нужно поделить поровну. Церетель сказал, что конфликты есть причина явления духа Вахиду. То, что мальчик указывал пальцем в направлении земли деда, только сильнее убедило его в этом. Кроме того, Вахид тоже был старшим сыном. Любая земля, находившаяся во владении его отца, должна была перейти к нему. Версия целителя хорошо соотносилась с опасениями родителей и их чувством вины. В тот момент с ней легко было согласиться. Целитель предложил передать часть земли брату, который изначально на нее рассчитывал. По его мнению, в этом случае дух успокоился бы. Нехотя семья поступила, как рекомендовал целитель. Однако это не помогло. Вахиду не стало лучше. Узнав об этом, целитель решил посоветоваться с местным священником. Они пришли к выводу, что дед, судя по всему, до сих пор излится. Очевидно, требовались дополнительные пожертвования. На этот раз семья подарила поживом указлу церкви и целителю. Состояние Вахиды оставалось прежним. Всё это продолжалось практически без изменений в течение 2 лет. Семья Вахиды следовала рекомендациям целителя и священника. Они давали сыну множество снадобий, изготовленных из местных растений. Молились богам, принесли в жертву курицу Применяли особые техники, которым их научили. Результата не было. Только когда семья уже не могла позволить себе продолжать лечение и когда в их жизни уже нечего было исправлять. Они сдались и решили, что Вахиду придется жить так, как есть. Приступы продолжались. Вахид и его братья научились не обращать на них внимания. К 21 году Вахид стал просыпаться по три раза каждую ночь. Он начал воспринимать это как часть своей жизни. То, что это случалось лишь ночью, позволяло семье игнорировать происходящее. Ведь днём с Вахидом было всё хорошо. Неизвестно, к чему бы всё это привело, если бы в жизни Вахида не произошли значительные перемены. Он изучал экономику в Сомали, а в 23 года поступил в магистратуру в один из лондонских колледжей. Переехав в Вахид стал жить у дяди, чьи дети уже выросли и разъехались. Переезд в другую страну был тяжёлым, но он справлялся. Вахиду всё нравилось в Англии, кроме климата и разлуки с семьёй и друзьями. Однако со временем он нашёл новых друзей среди сокурсников и соседей. Другом кардинально изменившим его жизнь стала Сельма. Сельма прожила в Лондоне всю жизнь. Она работала администратором в больнице. Вахид познакомился с ней, когда его тётя пригласила Сельму и её родителей на ужин. Семья Сельмы приехала из той же области Сомали, что и Вахид. Молодые люди сразу понравились друг другу. Через 10 месяцев они обручились с радостного одобрения обеих семей. До того, как Вахид женился и стал жить с Сельмой, Он каждую ночь в одиночестве спал в бывшей спальне своего двоюрного брата. Никто в его новом доме не знал, что происходило с ним по ночам. Для Вахида это было пустяком. Сельме тоже не было об этом известно. Она узнала о приступах в первую ночь, которую они провели вместе. Сельма ещё не успела крепко уснуть, как вдруг почувствовала, что её муж сидит в постели. Она ощутила, что он двигается, но не повернулась, чтобы посмотреть. Поскольку это была их первая ночь вместе, она подумала, что он слишком волнуется, чтобы заснуть. Вахид ничего не сказал, а она не стала его спрашивать. Сельма начала переживать только когда то же самое повторилось на следующую ночь, а затем и ещё раз. Она попыталась узнать у Вахида, в чём проблема, но он сказал, что это пустяки. Чем чаще это случалось, тем сильнее Сельма настаивала на том, чтобы это обсудить. Вахид не хотел говорить об этом. Только после того, как жена надавила на него, он рассказал ей историю с самого начала. Когда она узнала о словах целителя, то рассердилась. Сельма сказала, что ее молодой муж должно быть дурак, раз верит в призраков и духов. «Он согласился со мной после того, как я настояла», — сообщила мне Сельма. Однако он так и не обратился к врачу. Только спустя несколько месяцев он все же решил обсудить свою проблему со специалистом. Еще через несколько недель они пришли ко мне. «Да у меня это всю жизнь, все нормально», Вахит от расстройства всплеснул руками. «Иногда это происходит по четыре раза за ночь», — сказала Сельма мне. А потом повернулась к мужу и добавила: "Это ненормально. И я хочу знать, в чём проблема. Вахид, вы осознаёте то, что делаете в момент приступа?" спросила я. "Да, но остановить это не могу. Что вы при этом чувствуете?" "Я не могу дышать, будто моё горло сжимается. Всё моё тело немеет. Вы замечаете, что происходит вокруг? Если с вами разговаривает жена, вы её слышите?" "Слышу, но жду, когда всё закончится, чтобы ответить. Вам при этом страшно?" "Страшно." Он задумался на секунду. Возможно, это скорее болезненно. Болезненно? Да, у меня все мышцы болят. У меня есть видеозаписи, если это поможет, сказала Сельма, доставая телефон из сумки. Великолепно. Описания Сельмы и Вахида были такими чёткими, что я уже понимала, в чём дело. Тем не менее, видео это большой плюс. Показания свидетелей всегда ненадежны. Когда дело касается автомобильных аварий, преступлений или экстренных ситуаций в больнице, они в большинстве случаев полны ошибок. Наш мозг устроен сложнее, чем любой суперкомпьютер, но он не запечатлевает события с такой точностью, с какой это делает техника. Люди домысливают то, что они не видели, основываясь на своих ожиданиях, и упускают важные детали. Когда мы концентрируемся на чем-то одном, наш мозг с легкостью отсеивает то, что происходит на периферии внимания. Даже стиль допроса влияет на ответ. Сельма нажала кнопку «Воспроизвести» и передала телефон мне. На видео Вахит лежал в постели. Комната была ярко освещена. Он был завёрнут в одеяло так, что виднелась одна макушка. Сейчас всё начнётся, и вам будет всё хорошо видно, сказала Сельма. Едва она закончила говорить, как Вахит сел в постели. Это было довольно неожиданно. Он казался напуганным. Я продолжала смотреть и слушать. Вахит сидевший рядом с нами заёрзал и отвернулся от экрана телефона. Он не хочет на это смотреть, объяснила Сельма. Я снимала это против его воли. Я прибавила звук на телефоне и отчётливо услышала вдох. а затем хрип. Этот звук и будил братьев. Вахит напротив меня прижал руки к ушам, в то время как Вахит на экране издал еще один звук. Это был неприятный гортанный звук. Картинка была нечеткой, но, кажется, я видела, что Вахит постоянно делает глотательные движения. Его взгляд стал медленно перемещаться в угол комнаты, будто он следил за чем-то. Зрачки прекратили движение только когда достигли предела. Видны были только белки. Затем его голова стала поворачиваться в направлении взгляда, а шея вытягиваться. Одновременно начала подниматься в бок его левая рука до тех пор, пока не стала перпендикулярна туловищу. Его указательный палец был вытянут. Все это действительно выглядело так, будто он увидел то, что не видели другие. «Хорошо, что вы сняли с самого начала», — сказала я Сельми. «Большинство видеозаписей странных припадков начинается с середины. Свидетелю тяжело записать все с первой секунды». Это было легко. Все происходит в первые два часа, после того, как он засыпает. Мне просто нужно было подождать. Я и свет не стала выключать. «Вы при этом бодрствовали?» – спросила я Вахида. «В определенной степени. Я не мог говорить, но понимал, что Сельма меня снимает. Говоря это, Вахид до сих пор сидел, отвернувшись от нас с Сельмой». «Вы знаете, в чем дело?» – спросила Сельма. «Я знала. Часто при постановке диагноза следует опираться на похожие случаи. Я слышала о людях вроде Вахида ранее». Мне показывали подобные видеозаписи причём много раз. Короткие припадки. Человек просыпается несколько раз за ночь. Каждый раз одно и то же. Голова поворачивается, рука вытягивается, глотательное движение, нехватка воздуха. Мне было интересно, догадываюсь ли они, что я скажу. Я не знаю. Говорили ли вам это ранее? Но всё, что вы мне рассказывали и показывали, скорее всего, свидетельствует об эпилепсии, сказала я Вахиду. Он отреагировал не сразу. Телефон Селма лежал передо мной на столе. Видеозапись стояла на паузе. Через секунду Вахид перевернул телефон экраном вниз. "Я не хочу на это смотреть", сказал он. "Эпилепсия?" удивилась Селма. Вахид и его жена посмотрели друг на друга. Они мне не поверили. Они стали что-то торопливо обсуждать на своём языке. Слово эпилепсия было пару раз упомянуто каждым из них. "Но у него ни разу не было припадков", сказала Селма. «Я пытаюсь вам объяснить, что эти приступы вероятнее всего и есть эпилептические припадки», ответила я, указывая на телефон. «Но это происходит только во сне. Я разговаривала с врачом в больнице, где я работаю, и он предположил, что это может быть лунатизм», сказала мне Сельма. «В случае с лунатизмом это вряд ли происходило бы несколько раз каждую ночь. Есть множество видов эпилептических припадков, и я уверена, что это один из них». «Я нахожусь в сознании, когда это происходит». вмешался Вахид. Да, я понимаю. Не все теряют сознание во время эпилептических припадков. Указание на одну точку может быть припадком даже если я осознаю, что делаю, спросил Вахид. Да, может. Я думаю, лучше сделать тесты, чем просто строить предположения, заключила Сельма. Конечно, я не строила предположения, но если Вахиду и Сельме нужны были доказательства, то я была готова их предоставить. Я направила Вахида на томографию мозга. результаты которых не показали ничего необычного. Снимки магнитно-резонансных томографов очень детальные. Они позволяют увидеть крошечные рубцы, опухоли и кровеносные сосуды, которые не разглядеть на снимках компьютерных томографов. Тем не менее, есть множество заболеваний, которые нельзя обнаружить с помощью их. МРТ показывает структуру нервной системы, но заболевания мозга не всегда воздействуют на неё, они могут существовать на химическом, микроскопическом или электрическом уровнях. Я подозревала, что у Вахида эпилепсия, которая связана с нарушением электрической активности. При такой эпилепсии мозг может выглядеть абсолютно нормальным. МРТ не покажет нежелательные электрические разряды. К счастью, МРТ и ЭКГ не единственные методы обследования мозга. Необходимо применять разные методы обследования. Это позволит вам взглянуть на мозг с разных сторон и увидеть все патологические процессы. Эпилепсия это заболевание, связанное с распространением волн электрических разрядов. И если результаты МРТ нормальные, следующий шаг проверка электрической активности мозга. Для мозга характерны собственные электрические ритмы, которые меняются при переходе от бодрствования к дремоте и ко сну. Они похожи у всех людей. В 1924 году Гансу Бергеру, немецкому психиатру, удалось зафиксировать ритмы мозга с поверхности кожи головы. Какими бы крошечными они не были, Мозговые волны измеримы через череп, кожу и волосы. Бергер разработал простой метод измерения этой активности, который назвал электроэнцефалографией (ЭЭГ). Мозговые волны, регистрируемые с помощью ЭЭГ, имеют множество интересных и полезных для врачей характеристик. Электрическая активность отличается в разных областях мозга и меняется в течение дня и ночи, что отражает степень сознания человека. Как следствие, результаты ЭЭГ во время бодрствования и сна сильно различаются. Эпилепсия может отображаться на электроэнцефалограмме в виде пиков, обозначающих синхронные электрические разряды, берущие начало в электрически нестабильных клетках мозга. Именно это я и стала искать у Вахида. Однажды утром он пришёл в больницу на ЭЭГ. Врач закрепил на коже головы Вахида 25 маленьких металлических электродов. В течение получаса Вахид спокойно лежал, даже дремал, пока мозговая активность записывалась по поверхности его головы. Результаты МРТ в норме. но ЭЭГ свидетельствует о наличии эпилепсии, сказала я Вахиду, когда мы снова встретились. Вахиду и Сельме было гораздо легче смириться с диагнозом эпилепсия, когда они узнали, что это подтверждает ЭЭГ. Получается, никакой связи с мёртвым дедом нет, сказала мне Сельма. Да, но такие предрассудки гораздо более распространены, чем вам кажется, заверила я их. В 1980-х годах колдовство считалось второй по популярности причиной эпилепсии в Нигерии. В 1999 году были описаны 5 случаев эпилепсии во Флориде, каждый из которых был якобы связан с Вуду. В Великобритании даже сегодня применяют экзорцизм для лечения эпилепсии. Вахид согласился принимать противоэпилептические препараты. Его припадки исчезли практически сразу. В течение 30-минутной ЭЭГ было зафиксировано 6 разрядов в одной из скрытых областей мозга Вахида. Как искра от костра, разряды не видны на ЭЭГ каждый раз, когда вы смотрите. Нужно наблюдать и ждать. В общей сложности 6 разрядов не составляют даже секунды ненормальной активности за 30 минут. Из-за их нестабильной природы их легко упустить. Нормальные ЭЭГ не обязательно свидетельствуют о том, что у человека нет эпилепсии. Место, в котором разряд был зафиксирован с поверхности кожи головы, очень важно, так как оно позволяет определить, где именно зарождается припадок. У Вахида это происходило в правой лобной доле. Вспышки мозговой активности, длившиеся доли секунды, не имели немедленных последствий, однако активировали группы мозговых клеток, которые одновременно бесконтрольно возбуждались. Каждую ночь, когда Вахид засыпал, электрическое короткое замыкание переходило на соседние клетки, что приводило к припадку. Противоэпилептические препараты, которые стал принимать Вахид, не могли его вылечить, однако они снижали электрическую возбудимость мозга, помогая предотвратить распространение электрической активности. И как следствие припадок. То, что приступы Бахиды отличались от общепринятого представления о них, то есть не сопровождались конвульсиями, объясняется анатомией мозга и процессом развития эпилептического припадка. Припадок случается, когда аномальный или автономный электрический разряд вдруг распространяется на часть мозга или мозг целиком. Такой разряд может произойти по множеству причин, среди которых травмы головы и родовые травмы, инфекции, аутоиммунные и генетические заболевания. Однако каждый припадок берет начало в нейронах. Нейроны – это функциональные клетки головного мозга. Они имеют тело клетки, от которого отходят дендриты и аксоны, напоминающие длинные руки, которые тянутся к центру мозга. Нейроны электрически активны. Они сообщаются друг с другом. Каждый нейрон связан с сотнями или тысячами других. Все, что мы делаем, диктуется этими связями. Электроэнцефалограф регистрирует синаптические передачи между нейронами. Размер нейронов составляет всего 0 0,1 x 0,5 мм. Узнать об их существовании было непросто, так как одного микроскопа для этого было недостаточно. Клетки крови можно легко размазать по предметному стеклу и изучить под микроскопом. Мозг однако является цельным органом, напоминающим резину. Чтобы увидеть его микроструктуру, исследователям необходимо было разрезать его на невероятно тонкие кусочки. В 19 веке учёные поняли, что можно сделать мозг твёрже Погрузив формульдегид, а после этого разрезать его, не повредив структуру. Когда это было сделано, и мир впервые увидел мозг под микроскопом, стало ясно, что его строение вовсе не такое однородное, как можно было подумать. В разных областях клетки распространялись по-разному. В начале 20 века немецкий невролог Карль Беньон Бродман решил, что расположение нейронов имеет отношение к функциям мозга. Он создал карту мозга, разделив кору на 52 зоны согласно гистологии каждой из них. В размеченной области он назвал поля Бродмана, и каждый присвоил номер. Нейростимуляция подтвердила, что разметка Бродмана в большей степени была верной. Наш мозг создан по определенному плану, и он один для всех нас. Поле Бродмана, в котором зарождается припадок, позволяет понять, как именно он будет выглядеть. Существует множество разновидностей припадков, однако базовая классификация делит их на два основных типа – генерализованные и фокальные. Припадок в традиционном представлении, то есть с конвульсиями, является генерализованным или генерализованным тонико-клоническим. Тоника означает напряжённый, а клонический сопровождающийся судорогами. При генерализованном припадке обычно наблюдается ярко выраженное напряжение мышц в сочетании с ритмичными судорогами всего тела. Слово генерализованный в данном случае означает, что вся кора мозга охвачена электрическим разрядом, который вызывает приступ. Некоторые генерализованные припадки являются первично генерализованными. Они случаются, когда нежелательная электрическая активность с самого начала захватывает весь мозг. Есть также вторично генерализованные припадки, при которых разряд происходит на одном участке мозга, а затем распространяется на всю кору. Результат первично генерализованных и вторично генерализованных припадков одинаков. Тонико-клонические конвульсии всех четырёх конечностей, сопровождающиеся потерей сознания. Два типа отличаются друг от друга в начале. Первично-генерализованный припадок начинается резко и сразу же охватывает всё тело. Вторично-генерализованный постепенно. И для него, как правило, характерна последовательность симптомов: сначала трясутся кисти, затем рука целиком, после половины лица и так далее, которая отражает движение электрического разряда по мозгу. Первые симптомы вторично-генерализованных припадков помогают неврологу понять, в какой именно области коры мозга зарождается приступ. Не все генерализованные припадки проявляются в виде конвульсий. Абсанс, например, представляет собой кратковременную потерю сознания и часто встречается у маленьких детей. Миоклонический припадок это быстрая судорога всего тела. Общее у всех генерализованных припадков то, что электрический разряд охватывает всю кору мозга. Фокальные припадки совсем другие. При них электрический разряд не охватывает мозг целиком. Он начинается в небольшом скоплении нейронов в конкретной области коры мозга. Возможные симптомы таких приступов гораздо разнообразнее, поскольку разные области коры мозга отвечают за разные функции. Некоторые фокальные припадки могут трансформироваться в генерализованные, но многие так и остаются фокальными, поражая лишь ограниченную область мозга. Среднестатистический мозг имеет около 85 миллиардов нейронов, а фокальный припадок может начаться всего лишь в двух тысячах из них. В данном случае даже мелочи играют большую роль. Черелин. Ещё одна моя пациентка тоже страдала эпилепсией, но её припадки были совсем не такими, как у Вахида. Ма Черелин описала мне её приступы так: она словно сумасшедшая улетает вместе с феями. Черелин ничего не знала о своих приступах. Должно быть странно иметь заболевание, которое не замечаешь лишь ты сам. Человек, которому меньше всего о нём известно это ты. Черелин приходила в себя в странных местах, не имея понятия о том, как она туда попала. Ей казалось, будто она просто телепортировалась. Припадки проявлялись для нее лишь в том, что она просыпалась напуганной и потерянной. «У меня появляется чудовищное ощущение, что я вот-вот умру», — сказала она как-то мне. Черрилин нравилась приходить в себя после припадка в окружении семьи. Ей нужна была поддержка людей, которым она доверяла. Я почувствовала себя плохой заменой ее родным, когда в один из дней оказалась единственной, кто был с ней рядом. Черрилин пришла в клинику одна. Она сказала, что она была в семье. Такое случалось редко, но в тот день все члены ее семьи оказались заняты. Она рассказывала мне о своем состоянии после нашей последней встречи, как вдруг выражение ее лица изменилось, будто бы по нему прокатилась странная волна. Если бы меня попросили описать подобное, я бы замешкалась. Короткая пауза. Перемены были настолько неуловимы, что я не понимала, действительно ли что-то случилось или нет. Я продолжила разговор. «Какую дозу Ламитри Джина вы сейчас принимаете?» – спросила я ее. Черелин не ответила. Она взглянула на руки и внимательно посмотрела на ногти. Правой рукой она покрутила кольцо на левом большом пальце. Через несколько секунд Черелин снова посмотрела на меня и опять ничего не сказала. Может, она просто не слышала вопрос? Я пыталась понять, в чем дело. В том, что она не помнила дозировку или в чем-то еще. В записях говорится, что вы принимаете 100 миллиграммов, это так? Она вновь ничего не ответила. И я убедилась в том, что с ней не все в порядке. Контакт с пациенткой был полностью потерян. Вдруг она начала считать громким испуганным голосом. У неё был припадок. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 кричала она. По мере счёта её голос становился выше, а страх в нём ощущался отчётливее. Её мозг работал на огромной скорости и в полную силу. На контрасте с ней мой мозг казался ленивым. Припадки пугают. Они внезапные, страшные. Они лишают самоконтроля не только жертвы, но и свидетелей. Когда мозг вот так загорается, наблюдатель практически ничего не может сделать. Я соображала слишком медленно. Прежде чем я смогла нормально реагировать, Черрилин встала со стула и Шаркая ушла в угол кабинета. «27, 28, 29!» — продолжала она считать. Она выглядела так, будто увидела нечто настолько ужасное, что ей срочно нужно было стать максимально маленькой и незаметной. Я подошла к ней, нервно бормоча. Всё хорошо. Я рядом. Будь в безопасности. Я приобняла её. Она сморщилась, взяла мою руку и крепко её сжала. Из-за того, что спиной она прижималась к стене, а её ноги были согнуты в коленях, Черелин напоминала мне маленькое напуганное животное. "О, нет, о, нет, о, нет", говорила она, задыхаясь. "Помогите, помогите мне, вы мне поможете?" Её мольбы только усилили моё чувство беспомощности. Ей нужно было прийти в себя от страха, который был для меня недосягаем. Он жил только внутри её мозга. Я положила свободную руку ей на плечо, надеясь, что это её успокоит, но, разумеется, это не помогло. Её крики стали более призывными. Помогите, помогите мне, пожалуйста, помогите мне, пожалуйста. Она до сих пор держала мою руку очень крепко. Я понимала, что мне необходимо освободиться, чтобы нажать на кнопку экстренной помощи. Я пожалела, что не сделала этого с самого начала. Она вжалась в угол настолько, насколько возможно, и натянула ворот джемпера на рот и нос. Внелились лишь её глаза, блуждавшие по комнате. Когда у человека начинается конвульсивный припадок, его необходимо положить на бок. Это не даст ему задохнуться, а затем нужно ждать, когда всё закончится. Однако при таких приступах, как у Черелин, это было бесполезно. Она решительно вжалась спиной в стену. Она не рисковала задохнуться, однако выглядела страшно напуганной. Моя задача состояла в том, чтобы уберечь её от любых опасных предметов в комнате. Больше я ничего не могла сделать. Мне также нужно было убедиться, что припадок не слишком затянулся. В большинстве случаев приступ длится около пары минут. Если он продолжается более 5 минут, это может быть опасно. Я посмотрела на часы. Прошло меньше минуты. Я начала чёт. Нет, нет, нет, помогите, помогите, помогите мне, молила Черелин. Её слова звучали приглушённо из-за джемпера, прикрывавшего рот. Я попыталась убрать его с её лица. Она испуганно посмотрела мне прямо в глаза и отрицательно покачала головой. Я взглянула на часы. Прошло ещё 30 секунд. Припадок длился всего полторы минуты, но казалось, что гораздо дольше. Я хотела освободить руку от руки Черелин и подойти к двери, но было бы жестоко оставить её. Мне стало страшно при мысли о том, что припадок никогда не закончится. Я понимала, что скоро у меня не останется выбора. Придётся рожать её пальцы и пойти за помощью. В последнюю секунду я была спасена. Это произошло снова. Лёгкое изменение выражения её лица. Оно опять стало нормальным, ну или близким к нормальному. Хватка Черелин ослабла. Она всё ещё сидела на полу, но ей стало лучше. Она открыла лицо. Вы в порядке, Черелин? Да. Вы снова со мной. Да. Вы понимаете, что произошло? Моя мама здесь? Нет, сегодня вы пришли одна. Вы хотите, чтобы я позвонила ей? Мама на улице? Нет. Вы нормально себя чувствуете? Она встала и пошла к своей сумке, которая лежала на полу рядом со стулом. Мокрое пятно на джинсах свидетельствовало о том, что она обмочилась. Черелин взяла сумку и направилась к двери. "Простите", проговорила она. "Не уходите", сказала я, придерживая её за руку. "Садитесь, я позову кого-нибудь на помощь". "Я в порядке". «Вы не можете так уйти, вы мокрая!» Я указала на пятно на ее джинсах. Она посмотрела вниз и потерла пятно рукой. «Думаю, мне пора домой», — сказала она. «Мне казалось, что мы ведем два разных разговора. Вы знаете, где находитесь, Черелин?» «Да», — улыбнулась она. «Где?» «Я здесь», — вновь улыбнулась Черелин и сделала соответствующий жест руками. «Где здесь, Черелин?» «В магазине». «Нет, Черелин, вы в больнице». «Можно мне уйти?» Не сейчас. Я усадила её, затем взяла со стола ручку, показала её Черелин и спросила, как это называется. Ручка, ответила она, поднимая брови в недоумении. Какой сегодня день? спросила я. Какой сегодня день? Да, какой сегодня день? Воскресенье. Нет, понедельник. Вы знаете, кто я? Моя мама здесь? Нет. Вы понимаете, что находитесь в больнице? Нет. Правда? Прошло ещё 10 минут, прежде чем ответы Черелин стали по-настоящему связными. Когда это случилось, она расстроилась. Она плакала и звала маму. Черелин ощутила то самое предчувствие смерти, которое по её словам всегда охватывало её после припадка. Я позвонила медсестре, специализировавшейся на эпилепсии, и попросила её помочь. Она отвела Черелин в кафетерий и принесла ей чашку чая. Это должно было успокоить её, пока она приходила в себя. Только когда Черелин полностью восстановилась, она вернулась ко мне в кабинет, где я попыталась возобновить наш разговор. Не получилось. Черелин не хотела разговаривать. Она лишь хотела пойти домой. Мы вызвали такси. Я назначила ей встречу на следующую неделю. Перед её уходом я спросила: "Что происходит, Черелин, если у вас случается припадок на улице?" "Ничего особенного. Я просто прихожу в себя и вижу, что люди таращатся на меня, а потом стою и пытаюсь идти, как можно увереннее". Я понимаю, что никогда больше их не увижу, и от этого мне становится легче. У Вахиды и Черелин был один и тот же диагноз. У них обоих были фокальные припадки, но зарождались они в разных областях мозга, поэтому эпилепсия проявлялась у них совершенно по-разному. Рождение Черелин проходило тяжело, роды были продолжительными, и Черелин появилась на свет синей и вялой. Её срочно увезли в отделение интенсивной терапии для новорождённых. где она пробыла почти неделю. Первые 2 недели жизни она провела в больнице. Как только родители забрали Черерин домой, они сразу заметили разницу между ней и другими их детьми. Она училась всему очень медленно. Когда она пошла в школу, и в подозрения подтвердились. После того, как Черерин прошла тестирование, выяснилось, что у неё лёгкая форма нарушения процесса обучения. Эта новость не стала для семьи шокирующей, ведь Черерин можно было посещать обычную школу. Родители по-настоящему расстроились, когда в 7 лет у их дочери развилась эпилепсия. Томография показала рубец на мозге, оставшийся после родов. Её припадки плохо поддавались лечению, и 25 лет спустя, когда мы встретились, они всё ещё случались регулярно. У Вахида наоборот, были нормальные результаты томографии. У него не было проблем с процессом обучения, а приступы были не продолжительными, случались только ночью и прекратились после начала лечения. Припадки вахида происходили и с правой лобной долей, в то время как приступы черрили – и с правой височной. Разницу между их припадками можно объяснить с помощью функциональной анатомии разных долей. В лобных долях есть несколько областей, ответственных за планирование движений и контроль над ними. Поэтому припадки вахида в основном проявлялись в виде двигательных симптомов. Его голова поворачивалась, глаза блуждали по комнате, а рука поднималась. Судороги и напряжение в мышцах тоже говорят о том, что припадок зародился в двигательных областях лобных долей. Лобные доли также содержат лобно-глазодвигательные поля, которые важны для зрительного внимания и позволяют глазам следовать за движущимися объектами. Это объясняет, почему припадки, начинающиеся в лобных долях, часто характеризуются движениями головы и глаз. Припадки черевен влияли на её эмоции. Они характеризовались страхом и предчувствием смерти. Это типичное проявление приступов, берущих начало в височных долях, так как эти доли включают области, ответственные за эмоциональный контроль и выражение эмоций. Такие припадки, как у Черелин, дают нам представление о том, какую роль играют здоровые височные доли. Хотя эпилепсию часто ошибочно связывают с конвульсиями, ни Вахит, ни Черелин ни разу не теряли сознание и не имели генерализованных припадков. Электрический разряд всегда ограничивался определенной областью мозга. В действительности мне не нужны были дополнительные тесты, чтобы понять, что не так с Фахидом и Черелен. Они требовались лишь для того, чтобы они сами поверили в диагноз, который с самого начала был для них неочевиден. Понимание того, как устроен мозг и как электрическая стимуляция распространяется от клетки к клетке, достаточно, чтобы объяснить их симптомы. Эпилепсия это заболевание хамелеон. Каждый из 85 миллиардов нейронов мозга может иметь сотни или тысячи связей с другими нейронами, синапсов. В среднестатистическом мозге их около 100 триллионов. Фокальные и эпилептические припадки зарождаются в маленькой группе нейронов, а затем распространяются по некоторым или всем синапсам. Это дает бесчисленное множество вариаций. Фокальные припадки, берущие начало в разных областях, проявляются по-разному. Приступы, зарождающиеся в разных частях одной доли, тоже отличаются. Все, что мы делаем, чувствуем и видим, является биологическим процессом, который начинается или заканчивается в мозге. Это результат движения ионов внутрь клетки и из неё, перемещения электрического разряда или выброса химических веществ. Эти процессы одинаковы у всех нас, однако мы отличаемся друг от друга. Бесконечные вариации внутри мозга делают каждого из нас уникальным.